подпишет обязательства, как только шведские войска начнут успешно продвигаться к Петербургу. Более того, в доказательство серьезности своих намерений, цесаревна передала французскому посланнику дополнительные пункты к обязательству, по которым намеревалась не только компенсировать шведам расходы на войну, но и выплачивать субсидии Швеции, резко изменить внешнюю политику, разорвать отношения с Австрией и Англией и ориентироваться только на Швецию и Францию. Но надежды цесаревны, и самих шведов на победу с треском провалились. Шведская армия в конце июля 1741 года начала наступление в Финляндии с ближайшими целями захватить Выборг, а потом двинуться на Петербург и, возможно, на Архангельск. У шведов было две группировки войск численностью до 10 тысяч человек, сосредоточенных у Фриедрихсгама и Вильманстранда. Шведские полководцы очень рассчитывали на успех, потому что знали наверняка, русские к войне не готовы, в их армии царит беспорядок, моральный дух русского воинства невысок. Но они просчитались. Фельдмаршал Ласси сумел собрать под Выборгом двадцатитысячную армию, которая, воспользовавшись нерешительностью шведов, двинулась в наступление к шведской крепости Вильманстрант. Швеция выставила три причины начала войны с Россией. Убийство в Польше русскими офицерами шведского дипломатического курьера-барона Малькольма Синклера, отказ русского правительства поставлять в Швецию хлеб, без которого страна испытывала голод, и, наконец, как уже сказано, освобождение России от иноземного гнета. Специально написанный для распространения в России манифест шведского командующего гласил, «Я, Карл Емилий Левенгаупт, граф, объявляю всем и каждому сословию достохвальной русской нации, что королевская шведская армия вступила в русские пределы не для чего иного, как для получения при помощи Всевышнего удовлетворения» шведской короны за многочисленные неправды и причиненные иностранными министрами, которые господствовали над Россией в прежние годы, также потребную для шведов безопасность на будущее время, а вместе с тем, чтобы освободить русский народ от несносного иго и жестокости, с которыми означенные министры для собственных своих видов притеснялись с давнего времени русских подданных, через что многие потеряли собственность или лишались жизни от жестоких уголовных наказаний. Намерение шведского короля состоит в том, чтобы избавить достохвальную русскую нацию для ее же собственной безопасности от тяжелого чужеземного потеснения и бесчеловечной тирании. Впрочем, о высоких целях шведской армии не знали ни русские солдаты, не командовавшие генералы, в большинстве немцы, англичане, французы, которые под началом шотландца Ласси сделали свое дело быстро и профессионально. Стремительный марш от Выборга к укреплениям вильманстранда атака противника превосходящими силами по пересеченной местности, шведские солдаты были сбиты с позиции, и на их плечах русские ворвались в крепость. Большая часть шведов погибла, убито 3300 человек, взято в плен 1300 человек, русские потери составили 525 человек убитыми и 1837 ранеными. В плен попали многие шведские офицеры и генерал Бранкель. Первое же сражение показало, что шведская армия к войне не подготовлена. Финны, составлявшие значительную часть, воевать за интересы шведской короны не хотели и поголовно дезертировали. Есть сведения, что многих из них воодушевляла идея отделения от Швеции. Русские же, по мнению иностранных наблюдателей, подтвердили свою блестящую репутацию воинов. победа над шведским львом под тремя коронами, таков символ шведского королевства, была яркой, неожиданной и отмечалась в Петербурге очень торжественно. Молодой русский поэт Михаил Ломоносов написал оду на победу России, и в ней были такие слова. «Российских войск слава растет, дерзкие сердца страх трясет, молодой орел уж льва терзает». Молодой орел, император Иван VI, лежал по-прежнему в колыбели, а люди, управлявшие от его имени государством, делали это.